растет. Наиболее интенсивно росло количество краж, грабежей и разбоев. Их постоянный рост отмечался вплоть до Первой мировой войны. Рост преступности обусловливался также крайне негативным моральным состоянием общества перед Первой мировой войной. В этот период отмечали многие ученые, регистрировалось самое большое количество уголовных посягательств, связанных с мошенничеством, подделкой документов и преступлениями против нравственности, распространением наркомании. В целом ежегодно количество возбужденных уголовных дел составляло около 4 миллионов, из которых от 20 до 30% дел прекращалось, по оправдательным мотивам. Однако перед самым началом войны преступность заметно снизилась. Профессиональные преступники и их положение в уголовном мире России. Вторая жизнь каторги. В России конца 19-го столетия с организацией стабильной тюремной системы и уголовного розыска При интенсивном росте преступности начинается формирование иного мира преступников, деятельность которых в новых условиях нуждалась в определенной консолидации с целью обеспечения собственной безопасности. Наиболее активно этот процесс происходил в среде рецидивистов. Отмечалось, что все мошенники и воры делились на группы и классы, Каждый со своей специальностью. Преступный мир России, как и других капиталистических стран, был разнообразен не только по социальному составу лиц, их положению в криминогенной среде, но и по роду противоправной ориентации – воры, мошенники, грабители. К началу 20 века в местах лишения свободы, преимущественно на каторге, сформировалась определенная иерархия осужденных. Ее составляли четыре касты преступников, объединенных по убеждению, криминальной квалификации, положению в уголовной среде и физическим особенностям. Эти, выражаясь современным языком, неформальные группы, по словам Максимова, распоряжались жизнями осужденных, были их судьями, и законодателями. Они подразделялись на Иванов, Храпов, Игроков и Шпанку. К Иванам причисляли себя заключенные, которые занимались грабежами, терроризированием Катаржан, стараясь утвердить свое влияние. Храпы стремились делать все чужими руками. Их еще называли глотами, так как они способствовали возникновению ссор между катаржанами, во время которых принимали сторону сильных в расчете получить какую-то выгоду. Игроки – это каста, состоящая из профессиональных игроков в азартные игры, нередко карточных мошенников, шулеров. Шпанка представлялась низшим сословием катаржан, всеми эксплуатируемыми, забитыми и, как говорили о них, от Сахии на время. Ознакомившись с бытом и нравами каст, Дорошевич писал, что они, кроме Шпанки, аристократы каторги и ее правящие классы. Однако это несколько преувеличенная оценка роли уголовных каст на каторге. Из данных самого же Дорошевича видно, что их члены не были связаны между собой уголовно-воровскими обязательствами, не имели каких-либо более или менее стабильных правил поведения, законов и тому подобное. Элементы дисциплины и власти наблюдались лишь у игроков. Будучи, очевидно, образованнее и более развитыми по сравнению с другими заключенными, Располагая определенными суммами денег, имея свое окружение и даже телохранителей, игроки действительно навязывали свою волю всей каторге, в том числе и администрации. Они имели даже своих рабов, каторжан, проигравших жизнь в азартной игре, под названием